Приложение. Цитаты из книги. Только вот на экономии и объеме покупок правильное использование денег не заканчивается. Нужно еще уметь тратить. Главным критерием покупки должен быть эффект, который товар сможет произвести. Если думаешь, что это на тебя или кого-то еще может повлиять, просто бери. И не нужно обращать внимание на цену. Ценники вообще лучше игнорировать. Ну, не растрачивать деньги впустую тоже нужно уметь. Но это всегда необходимо совмещать с хорошим заработком, который постоянно приумножается. Люди думают, если будут экономить, то станут богачами. Поэтому постоянно записывают свои расходы. Но есть предел. Невозможно сэкономить больше, чем ты получаешь. А вот если хорошо зарабатывать и постоянно умножать свой доход, то тут уже никаких лимитов нет. Следует усердно работать и при этом учиться инвестировать. Тогда у тебя получится в разы увеличить свои финансы. Человек склонен ошибаться. Поэтому вопрос всегда в том, насколько быстро ты сможешь очухаться от сожаления. Не стоит тратить время попусту. Вместо того, чтобы бесконечно пережёвывать уже произошедшее и винить себя во всём, лучше задуматься, как ты сможешь заработать денег в будущем. В жизни есть лишь несколько шансов заработать деньги. И именно для этого мы должны экономить и копить. А потом ходить и расспрашивать, что купить. Но загвоздка тут как раз в том, что в таком состоянии ты идеальная мишень для мошенников. Когда у тебя много денег, нужно быть бдительнее. Если ты еще пару раз попадешься на такие уловки, оправиться потом будет очень тяжело. И речь не только о том, что будет трудно снова зарабатывать деньги, но и о том, что ты можешь потерять веру в себя и мир. О потерянных деньгах Лучше не думать лишний раз, но, увы, люди глупы. Если подытоживать, то суть следующая. Свои деньги нужно инвестировать самостоятельно. Можно, конечно, пользоваться знаниями других людей, однако окончательное решение нужно принимать самой, а для этого следует четко понимать, что ты делаешь и для чего. Другими словами, нужно учиться. Ты еще молодая, так что это самое важное. Не нужно гоняться за трендами. Инвестиции — вклад во что-то, что со временем вырастет в цене. Инвестировать, по сути, не опасно. Опасно прыгать в это дело, не имея под ногами базы. Надо смотреть вперед, Найти способы заработать, двигаться навстречу свежему ветру. Желание действовать появляется только тогда, когда мы сдвигаемся с места. Поэтому всего один шаг может стать ключом к пути в 100 шагов. Но сделать этот самый первый шаг всегда крайне трудно. Если бояться потерять деньги и вечно останавливаться перед линией старта, рано или поздно ты провалишься вниз и уже не выберешься. Для начала нужно просто прорваться а после делать маленькие поправки и двигаться к своей цели. Не нужно спешить. За следующие два десятилетия вы еще пару раз столкнетесь со спадом рынка недвижимости. И если сможете воспользоваться ситуацией, то вам удастся разбогатеть. Ничего хорошего от того, что вы стараетесь быть впереди планеты всей, не будет. Всему свое время. Ты пойми. Здоровье ⁇ это очень важно. Сколько бы денег ты ни заработал, как бы тебя ни уважали, какую бы должность ты ни занимал, без здоровья это все бесполезно. Не зря же говорят, что в здоровом теле ⁇ здоровый дух. Когда мыслишь здраво, ты осознаешь, что самое ценное в этом мире ⁇ это ты сам. Мы-то уже прожили свое, и для нас это что-то очевидное, но в твоем возрасте мы тоже страдали, и все казалось невероятно трудным. Старость хороша тем, что даже в тяжелые моменты все ощущается относительно незначительным. Они верят, что для того, чтобы успешно инвестировать, нужно очень много знать об этом деле и быть намного прозорливее других или что нужно обязательно занимать какую-нибудь высокую должность в правительстве, чтобы заранее получать информацию о политике или делах крупных компаний. Но они ужасно заблуждаются. Дело совсем не в этом. Если доверить деньги чужому, рискуешь остаться ни с чем. Поэтому нужно всему обучаться самой. В момент, когда ты отдаешь деньги другому, они перестают быть твоими. Да, это сложно, но пообещай себе, что будешь хотя бы по утрам выходные изучать экономику, и тогда способы инвестирования, о которых я сейчас расскажу, принесут тебе пользу. Будущее предвидеть очень трудно, поэтому я особо этим не занимаюсь. Дело не шибко эффективное, если соотносить пользу и потраченное время. Нужно просто следить за тенденциями. Если наблюдать за курсом валют и процентной ставкой, можно в общих чертах понять, куда движется экономика. Более того, можно смотреть за людьми, которые заинтересованы в этих показателях. Поэтому вместо того, чтобы отчаянно изучать все подряд, нужно начинать потихоньку с чего-то одного и простого так получится найти свою собственную методику и приучить себя усердно этим заниматься. Их цена не так сильно колеблется, и на них всегда будет спрос. А мои способности здесь не так уж и важны. Этими «мечами» довольно легко заниматься, потому что им не нужно слишком много уделять внимания. Главное удостовериться, что все работает. Очень эффективно в плане времени и не слишком волнуешься из-за флуктуаций. Поэтому можно заниматься в долгосрочной перспективе. Думаю, что быть взрослым — это уметь не сомневаться в выборе, который ты сделал после долгих раздумий, и стремиться доказать это. В этом вся суть жизни. Не стоит желать своей стране беды только ради собственной выгоды. Счастье находит того, кто творит добро. Когда получаешь деньги за счет того, что вредишь другим, это обычно кончается плохо. Лучше всего инвестировать в растущие рынки, пытаться понять микроэкономику и использовать принцип редкости ресурсов. Конечно, то, что ты остановилась из-за того, что побоялась, это самое худшее. Инвестированию нужно учиться всю жизнь, поэтому нужно было не останавливаться, а пытаться изучить вопрос чуть глубже и вернуть потерянные деньги. Тогда бы сейчас у тебя было намного больше опыта. Время не просто протекает мимо, оно накапливается. Богатые люди, может, и могут покупать время, но обычные люди — нет. Поэтому нужно уметь эффективно управлять своим. Есть куча людей, которые изводят себя работой каждый день и страдают от недостатка времени. Но даже так они умудряются выкроить немного, чтобы отдохнуть. На работе нужно сосредотачиваться, но нельзя забывать об отдыхе. Развлекаться также важно. Когда умеешь правильно отдыхать, жизнь становится намного приятнее. Не нужно полностью себя отдавать работе. Нужно работать так, чтобы получать от этого удовольствие. Если хочется плакать, лучше не сдерживаться. Ты очень усердно старалась, прикладывала максимум усилий на работе, хотела признания. Но тебе лучше перестать пытаться удовлетворить всех подряд. С таким настроем ты только будешь волноваться, и в конечном счете это скажется на твоем здоровье. Попробуй подумать о Бёре. У тебя на работе ведь, скорее всего, есть и другие женщины, которые совмещают личную жизнь и воспитание ребенка. Разве ты не хочешь, чтобы когда Бере выросла, мир был лучше? В плане того, чем будет заниматься твой ребенок, тоже пытайся мыслить шире. Зарабатывать можно по-разному. Продавать время, свои таланты, а можно зарабатывать на имуществе. Если ты будешь давать Бёре деньги за уборку дома, ей будет трудно представить, за что еще можно получать деньги. Поэтому полезно давать побольше денег и предоставить возможность ей самой распоряжаться ими может даже копить. Я никогда не переставала мечтать, поэтому даже с возрастом жизнь кажется мне интересной. Я все еще хочу изучать что-то, все еще хочу инвестировать, а для этого мне нужно личное пространство, где я могу читать, учиться и размышлять. Все-таки рынок это не соревнование, где есть разные весовые категории. Есть, конечно, регулирующие финансовые органы, но при этом нет никаких инструкций и судей. Более того, на этой арене тебе приходится конкурировать с хорошо осведомленными иностранцами или даже целыми организациями. Когда первый раз в руки берешь книгу, нужно сначала пробежаться по заголовку и содержанию — И как только найдешь что-то интересное, нужно начинать с этого места. Не обязательно читать с самого начала и идти по порядку. Дальше важно вникать в то, что читаешь. Я чаще всего помогаю себе тем, что выделяю значимое фломастером. Но можно ручкой или карандашом подчеркивать те абзацы, которые очень понравились, и переписывать их в блокнот. Всё. Потом в любой момент можно открывать записанное и перечитывать понравившиеся части. Это настолько же просто, как собрать ягод и заморозить на зиму, чтобы в любой момент можно было доставать из морозильника и лакомиться ими. Говорят, что повторение — мать учения. А чтобы было легко повторять, лучше всего, когда начинаешь читать книгу, выписывать понравившиеся.